А на той стороне реки, примерно в километре, виднелось село Припутни. То самое, к которому мы стремились. Мост был почти закончен. Положить досок 10 на свай, прибить их, и пешеход может идти. Я незаметно дернул Надю за рукав. Взглядом хотел дать понять. «Говоришь, ты хорошо. Однако нам-то нужно на ту сторону. А помнись, Но она продолжала. «Парнишка подал пример». Он первый побежал с топором к мосту и раз, два, три сбил доску, другую, сбросил их ногами в воду. А ну, девчата, брысь! Ай, ему черт! Будем гуртом отвечать! Девчата не заставили себя долго ждать. С криком, шутками, смехом они в полчаса разбросали весь мостик. Парнишки и этого показалось мало. Он велел своей бригаде весь запас стройматериалов, что лежали на берегу, тоже скинуть в реку. Я отвел Надю в сторону. «Что ж ты, голубушка, начудила?» Она нисколько не смутилась. Ее даже удивил мой вопрос. «Но, Алексей Федорович, ведь мы призываем крестьян к жертвам. Должны же мы показать пример?» «Что ж, это, конечно, логично. Но я предпочел бы, чтобы Надя начала свою агитбеседу на той стороне реки. Вода была ужасно холодная. Мы по пояс промокли». Переходя реку вброд. В припутни мы не зашли. Зубко успел там побывать и, вернувшись, Сказал, что в селе что-то случилось. Народ волнуется, собирается, Бабы размахивают руками. После невольного купания Мы выглядели так, Что показываться на люди не хотелось. Решили, хотя дело было уже к вечеру, Двигаться прямо на хутор, Петровское. Узнали, что он всего километрах в четырех, а там в Петровском и Гриша Лесник. Было уже темно, когда мы постучались в бедную покосившуюся, крытую соломой хатенку. Хозяйка нас впустила неохотно, однако Павел Логвинович своими шутками довольно быстро развеселил хозяйку, и та заметно подобрела, предложила даже сварить картошки. Мы, конечно, не отказались. Горшок с картошкой она поставила на какой-то очень низкий стол. Каганец горел такой маленький, что мы и друг друга не видели. Я ткнул ногой. Под столом плетеная корзина. Оказалось, что стол наш большой соломенный кож, сверху покрытый доской. «Что же это у вас, хозяюшка?» Сказал я, «Даже стола-то нет». «Бедность! Мужа у меня немая!» «Сама шью, так иголку у стола не зробишь». Нам нужно было здесь непременно задержаться хоть на день-два. И вот представился естественный повод. «Так это мы можем», — сказал я хозяйке. «Почему бы для хорошего человека стола не сделать? Я как раз плотник. Вот с Павлом Логвиновичем мы вам за один день такой стол срубим, что хоть пляши на нем. А тем временем постерушкой займется. Услуга за услугу. Вы ей, хозяюшка, воды согреете. На том и порешили. Где-то у соседей хозяйка разыскала плотничий инструмент, и мы с утра приступили к работе. Надя в самом деле принялась за стирку. А Вася Зубко пошел искать Гришу лесника. Вернулся хмурый. Гришу-то он нашел. Это оказался юноша лет семнадцати-восемнадцати, но удивительно несговорчивый, скрытный паренек. «Ничего я из него вытянуть не смог», — Алексей Федорович рассказал Вася. «Поверьте чутью разведчика. По-моему, не только он, и мать его, и сестренка, все знают, где партизаны. Я уж ему всякие намеки делал, сказал, что коммунист, божиться. ничего, дяденька, не знаю». Доски хозяйка нашла на колхозном дворе. Стол наш успешно мастерился». Плевоко стучал молотком и шуршал фуганком. К окнам прилепились мальчишки, за ними появились бабы. Нашлись заказчицы. «Приходите и ко мне. Треба двери к зиме починить. А у меня кровать дуже плоха. Чи не можете вы нову зарубить? Гроши у меня есть, да на хуторе где столяра взять?» Пришёл и какой-то хмурый дядько, чуть не допрос учинил. «А давно вы этим ремеслом занимаетесь?» «Это моя основная специальность. Работал в Чернигове на мебельной фабрике. Да вот война, а теперь из плена».